Прошла неделя с того дня, как Роден заболел холерой. Опустошительная эпидемия день ото дня все усиливалась. На лицах людей появилось какое-то беспокойное, удивленное, лихорадочное выражение. Все куда-то торопились, точно думая, что можно убежать от опасности. Всякий в беспокойстве спешил скорее домой, потому что, нередко уходя, там оставляли жизнь, здоровье и счастье. А два часа спустя находили уже смерть, агонию и отчаяние. Страшные дни, сударь. Париж еще недавно был таким веселым, а теперь в трауре. Это правда. Да. Как в насмешку вместо карет по улицам ездят эти... Телеги с гробами Они отдают в дома пустые гробы А получают обратность с мертвецами да, На нашей улице вчера один дом остался необслуженным Гробы закончились слишком быстро Телеги до него не дошли Тем, у кого не было средств Самим доставить умерших на кладбище Ох, кошмар Пришлось ночевать со своими мертвецами Какой ужас да, да. Во всех домах Слышался оглушительный стук молотков. То заколачивали гробы. Окна домов к вечеру загорались ярким светом и часто сияли до утра. Можно было бы принять это за яркое праздничное освещение, но в домах горели не стеариновые, а восковые свечи. И похоронное пение заменяла веселый шум праздников. Ой, какое страшное время. Я боюсь явиться кому-нибудь в гости, потому что каждый раз может оказаться, что кого-то из наших веселых гуляк не стало. Смотри, вон, смотри, здесь была лавка маскарадных костюмов, а теперь висит эта жуткая надпись «Помощь заболевшим холерой». А, хочешь веселья до всю ночь, как бывало раньше, а? Да где же его найдешь теперь? <смех> на кладбище <смех> Да, брат, испугался ну да. А тем не менее, на кладбище сейчас настоящий праздник жизни а... Сейчас они вдруг стали шумными оживленными Всю ночь могильщики под свет факелов копают могилы и напивая Им теперь платят золото Погоди, погоди, но ведь это опасно Они же умирают Не опаснее, чем жить здесь А там можно выпить и забыть обо всем, кроме работы А, а помру, так... <смех> так нести недалеко Другой докончит мою работу, да в той же могиле и закопает